Глава 23. Договоренность и опасности Илеона. Выходя из пункта приема частей тел монстров, решил все же позвонить Эзре. — Одумался? — спросил он, смотря на меня с хорошо знакомым выражением лица, ожидающим извинений и повинной. Раздражение сразу всколыхнулось с новой силой но я его кое-как подавил. Что бы ты сделал, и я сейчас разработчиком ядер, как хобби, скажем. Не беспокой меня по пустякам, Тон стал еще более недовольным. Хочешь – разрабатывай. Приемлемое занятие в свободное время. Уж точно лучше того, чем ты недавно занимался. Если ядро будет приемлемого уровня, Добавим в свой реестр. «И все?» — уточнил я. «А что ты еще хочешь?» «Я занят. Подумай над своими действиями». Связь оборвалась. да это не очень рационально, но Эзра меня жутко выбешивает. Не лучше ли мне сделать карьеру при совете, если мне лично куда интереснее добраться до центра и разрушителей, чем поднимать с колен, пинаемый всеми дом. Ответить не могу, но денег за ядро мне Эзра точно не даст, даже если оно будет достаточно хорошим, а это ведь задачка явно не для хобби. Ну и хрен с ним, выпнул меня выплывать, вот я и заработаю денег так, как умею. Сдал интенданту движок и запасные сумки а сам отправился заслуженно отдыхать, найдя тренирующуюся Мию. — Привет! Есть минутка! — сказал я, и девушка отошла от стрелковой позиции, убрав магию. — Конечно! С возвращением! Я отвел ее в сторону. Девушка выглядела серьезно. — Для начала спасибо за подсказку насчет магазина. Смогу взять броню подешевле и прикупил одно устройство. Начал я, и девушка медленно кивнула. Во-вторых, как думаешь, кому можно продать разработанную мной схему ядра? Она уже ротик открыла, но через секунду серьезно задумалась. Так себе ты актриса, определенно не мисс Трауп, но это даже хорошо. А почему ты меня спрашиваешь? Я всего лишь из младшего дома. Просто имею немного друзей в старших. Спроси лучше Софию. Опомнилась она. Я же поднял бровь, выразительно смотря на нее. Ты это... Да все равно мне кто ты и от кого скрываешься здесь. Вижу командующий в курсе, мисс боевой маг первой степени. Или уже второй. И да, все выключено, не волнуйся. «Разговор не пишу. Стал бы я ходить по твоим наводкам и позволять смотреть за своими занятиями, поддерживать общение, подозревая в тебе врага». «К «Как ты узнал?» — занервничала она. «Аура слишком сильная. Различия тонкие, но от меня не скроешь. Еще когда впервые тебя около медкомиссии заметил, не вовремя ты ее погасила» да и потом допускала ослабление глушилки. «Ты это почувствовал?» — воскликнула она, а потом нервно оглянулась. «Агась, а еще, извини меня, актриса, ты плохая, прокалываешься постоянно, но, как я уже сказал, мне все равно. Так поможешь? Из вариантов оплаты все та же техника, и тебе, или еще что-то». «Можешь взять свою долю с продажи, например». Она внимательно смотрела на меня секунд пять, а потом вздохнула и опустила глаза, хлопнув себя по головке. «Хорошо, только, пожалуйста, очень прошу». «Я бы предпочел быть другом, а потому мое молчание совершенно бесплатно и нерушимо. Клянусь своим именем», — оборвал я, и девушка кивнула. «Я еще отшлифую ядро, прогоню общую симуляцию и скину оценочные результаты». Это небольшая ставка. Они могут принять то, что я знаю о подделке личности Мии, и позволить немного сблизиться, получить союзника, который горе-актрисе явно не помешает, либо могут воспринять это как угрозу, и просто следить за тем, чтобы я никому это не передал. А сама Мия будет держаться подальше. Наконец, могут захотеть устранить. В Дельвик этого не сделают, будет огромная шумиха, и ближайших мне людей перепроверят. А любая проверка начинается с надежного подтверждения личностей. Маскировку обнаружат. На тормозах дело об убийстве наследника Ауэр спустить невозможно. Могут послать на опасную миссию и прикончить там. Но давайте будем оптимистами, это явно не стоит того. Девушка сама, без всякой надобности и причин, немного нарушила конспирацию, посоветовав мне того торговца. Потому я ставлю на первый вариант развития событий. Под задумчивым, слегка обеспокоенным взглядом Мии удалился и для начала пообедов пошел в свою комнату и занимался ядром аж до отбоя, прервавшись только на ужин. Сразу после него мне и пришло интересное сообщение. Ариан Мебиус снова вызывал. — Для начала, мистер Ауэр, поздравляю с блестящим завершением миссии. Эксперты осмотрели ваши материалы и отмечают исключительное мастерство пилотирования и маневрирования даже в невесомости. Что скажете об опыте полетов там? Признаюсь, мне понравилось. И как-то само получилось. Это же как в воде, только еще проще. Пожал я плечами кося, пододаренного от природы, который сам не осознает свой талант. Что же, рассчитывайте на то, что по земле вас будут пускать реже. Обрадовал он меня. Так или иначе, вы показали мастерство боя с монстром и выжили из миссии «Максимум». С этого момента вам присвоено звание рядового разведчика. А это значит, что уже скоро вы начнете отправляться в миссии с полноценными группами или в одиночку, если будет такая возможность. Увы, по уровню оснащения от новобранца это не сильно отличается. Впрочем, оно и не важно. Охотником можно в любой момент стать. Наконец, Мия Трауп выглядела немного странно все это время, не так ли? Показал он свою осведомленность. Именно за этим меня и позвали. Она ведет себя не как дочь младшего дома. Ее удивлял взгляд на вещи с их стороны. Серьезно задумывалась там, где не должна была. Не ожидала или немного оскорблялась отношением других высокородных. Построение фраз, техника и ее ядра. Меня не интересует причина, и наверняка вы уже знаете мое отношение. Продайте ядро совету не стал тянуть разговор Ариан. Я же непроизвольно вскинул брови. Вас это удивляет? Напомню, что у корпуса и гвардии есть собственная база магии. Мы на видео оценили силу лишь одного вторичного ядра, а ведь это предыдущая версия. Оплатой вы останетесь довольны. Эти люди не обманут. Вариант отличный. Плюс к тому, они действительно предпочли вариант с мирным сближением. «В таком случае принимаю ваше предложение и в ближайшее время доведу улучшение ядра до конца. Можете быть свободны», — разрешил он, и я удалился. «Продуктивный день». Сразу занялся делом в своей комнате. София решила передохнуть. Но я рассказал ей, как все вышло. Ядро она будет хранить, и, собственно, расстроена не была. Попросила компенсацию завтра, обещала подготовиться. М-да, я бесчестил взбунтовавшуюся дочурку Вольтер, а она рада. Вообще, даже среди аристократии нынче не так уж сильно возбраняется погулять до свадьбы и многие мужчины спокойно отнесутся к тому, что невеста уже не невинна. Хотя среди высшей аристократии, к которой вполне можно отнести и Софи, как старую дочку патриарха весьма сильного старшего дома, все же принято беречь себя. А она еще и на ауэр запрыгнула. Злые языки сразу плохие слухи пустили но ей на них плевать не то что с небоскреба, а с орбитальной станции. Репутация сильного рода от загулявшей дочки тоже особо не пострадает, да и она недовольна родителями, старающимися ее выдать за человека, который ей противен. Ее отец будет, мягко говоря, не рад мне, но очень вряд ли скажет «теперь женись, в силу того, что я ауэр». И это не так уж и страшно, не обрюхатил же я ее, надеюсь. Не должен был, это сейчас совсем не в тему, тогда придется принимать ответственность. Как будет дальше, не знаю, но время в корпусе друг другу определенно скрасим. Выбросив из головы похабщину, что она нашептала мне на ухо, шлифовал ядро. Глубины знаний по ядрам, возможно, несколько не хватало. Да и процессы тонкой донастройки или поиска оптимальных архитектур – процесс вечный. Но Рейн уже спал, когда я закончил с этим и отправил финальную версию напрямую Ариану по выделенному каналу. На следующий день после завтрака поговорил наедине с Мией. Она выглядела немного настороженно. Но я еще раз напомнил, что предпочту иметь друга. Хорошо, можно рассчитывать, что ты поможешь поддержать маскировку. Ну, я неплохо перетягиваю внимание на себя, согласна. Девушка неуверенно кивнула. Наверное, она к нам подошла тогда отчасти из тех же соображений, отчасти из-за желания все же находиться в компании хоть какого высокородного. В общем, ставка выгорела, и еще до обеда пришло очень приятное сообщение. Уважаемый Эйгон Ауэр, разработанная вами техника ядра была проанализирована и принята в единый реестр, ограниченный к распространению магии при Совете Великих Домов Илиона. Ей присвоен код CH51 и кодовое название Буран. В качестве награды в течение трех циклов вам будет перечислено 400 тысяч кредитов. Хе-хе, приятно. Наверное, оценили потенциал мощности, что я туда вложил. Чеха означает «чистый холод». Число, скорее всего, порядковый номер. Еще бы, за много лет наплодили вариаций, что еще и получают обновления. Потому заплатили не то чтобы невероятно много, хотя могли бы и побольше в самом-то деле вообще-то ядро уровня лучших ключевых техник старших домов. Впрочем, там нет ничего экстраординарного. Как придут деньги, запрошу увольнительную и место на ближайший транспорт в Мельхов. Интересно, сколько отвалят за гравитонку, однако ее изобретение Будет выглядеть скорее подозрительно. А я пока слабак, без значимого рода за спиной. Ха, я уж собирался геккона покупать, чтобы быстрее личную броню, пусть хреновую, заиметь. А теперь могу край-то купить. И наличный щит, и меч еще хватит. Еще бы на движок, тоже дорогая штука. Ну что, пора разработать еще какое-нибудь этакое ядро? Впрочем, подозрительно. Я могу сказать, что давно думал над собственной разработкой ядра холода и вел изыскания до расчеты. Но если начну сейчас клепать их как блинчики, мною заинтересуются уже в плохом смысле. Кстати, про ядро проанализировано. Тут была и проверка на вшивость. Есть особый, защищенный и опечатанный компьютер, проверенный обеими сторонами. Он получает доступ к обоим базам данных и сравнивает, не пытается ли выходец из дома продать родовую технику. Но ядро Ауэр служило лишь каркасом, в котором каждая часть была заменена, причем значимо меняя дизайн думаю, там сходство на уровне погрешности выявляется, возникающий потому, что машина выделит случайное совпадение. И ожидаемо. Эйган, ты разработал ядро и продал его совету, охреневшим тоном спросил Эзра. Ну да? Тебя удивляет зарабатывать можно не только метая огненные шары. Ты мог отдать эффективную технику дому но вместо этого продал. Да, мне нужны были деньги, ты знаешь причину, не вижу смысла проговаривать. Он бы денег за ядро мне не дал, разве что начни я откровенно выпрашивать, уверен в этом. Но я этим точно не стану заниматься, да и умение разрабатывать ядра не то, что ждут от наследника. Как я и говорил, достойное хобби в глубоком изучении магии, но не основной род деятельности. А вот сейчас я стану более заметен в Илеоне, ведь много людей увидят мое имя в графе авторства ядра». Не список команды разработчиков, а одно имя. На будущее может помочь, даже если ядро еще шлифовать и шлифовать. В конце концов, я один раз неплохо послужил империи. Может быть, я ошибаюсь, но склонять перед Эзрой голову не стану. Уж точно не как провинившийся сын. Разговор должен быть на равных. Ты делаешь ошибки. Много ошибок. Такими темпами Ханс действительно получит место патриарха. Не угрожай мне, это бессмысленно. Говорить со мной как с сыном ты не желаешь. Настолько не веришь, что признаешь результаты откровенно купленного экзамена, и уже давно меня держишь на отдалении. Зато ждешь полного подчинения, которого не будет. Определись уже, я пропащий сын, которого надо научить жизни, показать, как живется без поддержки рода. И для этого ты меня чуть ли не выгнал. Или мы. Должны что-то друг другу, и я не должен был зарабатывать деньги на созданной технике. Ох, повезло мне все же со второй жизнью. Все так похоже, только батя повыше в иерархии. Эзра положил трубку, видимо, не зная, что ответить. В самом деле он бы определился, хотя у местных еще чувство привязанности к дому должно быть сильнее. Его с детства прививают. Увы. Все, на что натаскивали Эйгана, для меня стало, знаю как факт, но мне все равно. Я плюнул и продолжил свои дела. Ядро на низких этапах и с силой моей души постепенно росло. Относительно скоро начну подбираться к пику младшего мага. Возможно, стоит прикупить эликсир усиления или все же снаряжение. Мне еще монстра пятого ранга опасности убивать. Впрочем, сегодня над базой прозвучала тревога. Прорыв и где-то близко раззовут именно нас. Тип сигнала предписывал двигаться к ближайшему воздушному или тяжелому наземному транспорту. И вот для того все время люди были в боевой готовности. Я влился в общий поток и оказался в бронетранспортере на воздушной подушке с частичным левитационным облегчением. Летать не может, но бездорожье не страшно. «Парень, лучше держись подальше, может быть опасно», — сказал один из боевых магов, сидевших в тесном кузове. «Знаю, не дурак, в мясорубке важна сила магии», — кивнул я вытаскивая из-под сидения сложенный крупнокалиберный пулемет. Хранится на случай вот такого шухера. В них встроена блокировка, просто так тот, кто не имеет права, не воспользуется. Разумеется, у меня оно было. Аппарат резко замедлился. «На выход!» — прозвучало из динамиков, и задние двери открылись. Пулеметы уже вовсю стрекотали. И раздавался гул то ли лазерных пушек, то ли высокомощных артефактов. Монстры выбегали из полосы молодого леса и направлялись к нам. Уродливое, что-то из миров с высоким искажением. У таких частенько начинает сбоить разум, когда они попадают в нормальный мир, и их ведут инстинкты. Я прицелился и зажал гашетку. Пули вязли в магических щитах монстров, но это вопрос их истощения. Сам, как мог, металл сферы холода и даже нагнетал его в пулемет, умеющий заряжать выпускаемые пули магией. Мои атаки выглядели блекло на фоне остальных. У других младших магов почти всегда вторичное ядро такое же, максимально синергирует с главным. Что уж говорить о боевых магах, кто взял все три одинаковых. Пламя, молнии, лучи света, волны холода и тени, ледяной град. Геомант рядом вырывал из земли почву вместе с камнями, прессовал в светящиеся копья и также метал в нападающих тварей. Вход пошла взрывчатка. Щиты авангарда монстров уже пали. Их черно-синие тела начали разрывать пули и потоки магии. Нам тоже отвечали, но более сильные маги и техника пока удерживали купола защиты. Лучше не позволять монстрам разбегаться по окрестностям. По полю прошла череда еще более ярких взрывов. Мастера разрушения легко уничтожали этих монстров. А потом с неба полился настоящий ливень из молний. Синяя гроза истребила сразу большую группу, оставив головешки. Какой-то архимаг оторвался. Причем, судя по силе, у него все пять ядер, включая главное, на молнии. Предел. Дальше усиливать одну стихию числом ядер нерационально, но эффект... Боевые маги — беззащитная пехота с пугачами в руках. Соперничать с архимагом может только тяжелое и действительно мощное вооружение. Как же я слаб сейчас! Но подождите, дайте мне тоже пустить пару ядер в гравитонку и развиться. Вы увидите, какая это сокрушительная мощь. Опять искаженный мир! проворчал человек сзади, когда монстры кончились. Я успел выпустить весь боезапас из короба на три сотни патронов. В плане опять, полюбопытствовал я у пожилого бойца. Да с высоким уровнем искажения все чаще открываются или прямо в Илеон, или в соседние. «Да ладно, все одинаково», — ответил ему другой. «Говорю тебе, когда молодой был, только поступил, реже были. Дрейв осколков скверный, сейчас куда опаснее стало. Совать голову в разлом без дрона или защитного поля нельзя. Так, грузимся, надо помочь схлопнуть разлом. Прошедших сюда монстров мы прибили. Не то чтобы они очень опасные». Но дел бы натворили, если бы добежали до гражданских. Я снова сел в броневик, со вздохом убрав пулемет. Теперь прокатились по отращиваемому лесу. Группы разделились, подчиняясь командованию. Уничтожать весь лес не хотели. Плохая идея взять и сжечь тут все. Сейчас... Несколько машин остановились на проплешине у бывшего центра лесопилки, что пока забросили и не засаживали деревьями. Лес тут отрос уже внушительный, скоро могут пустить на древесину. Тут тоже появилась стайка монстров и носилась туда-сюда. И сейчас их привлекли ауры людей. И... Мия тоже тут? Ну, формально она обязана подчиняться уставу, в том числе относительно тревог с таким приоритетом. Уважительная причина не подорваться – ранение или полное истощение после недавней вылазки. Резерв не восполнится от усилия воли, никакого второго дыхания не откроется. Если аккумулятор сел, садись, отдыхай. На нас наступали монстры, И я стал простреливать из игольника и метать атаки холодом. Резерв ядра у меня может и крошечный, зато резерв, связанный с ним души, впечатляющий, очень долго могу продолжать. Вторая группа не замечает подкрадывающегося монстра другого вида. Под деревьями перемещается и не спешит атаковать. Сравнительно небольшое, гибкое существо с шестью огромными лапами и почти змеиной головой, блестящей ониксовыми кристаллами. И оно уже приближается к той группе. У твари вообще нет ауры, полностью скрыло, движется бесшумно. Никакие сенсоры ее не засекают, но уж галлюцинациями я пока не страдаю. Я сорвался с места, вскинув игольник и пустив холод. «Монстр, Мия, осторожно!» Громко кричу я, но я в шлеме, и он не в режиме усиления голоса, и быстро не увеличить, вот ведь. Но монстр обратил внимание на меня, отколовшегося от группы, и прыгнул. Я на пределе сил мышц отскакиваю за дерево, не позволив твари меня достать, но это ненадолго. Лабиринт! Настроенный на максимальную область покрытия артефакт Активируется. Лес вокруг искажается. Внутри купола возникают барьеры, плотность которых я уменьшил. Автоматический старт записи на бронекостюме я отключил еще давно. Игольник прилепляю на магнитное крепление и вытягиваю руку. «Дернуин! Призыв!» Перчатка смыкается на хорошо знакомой рукояти. Кромка сразу раскаляется до яркого желтого свечения, а от рун начинает исходить золотое сияние. Монстр тем временем обошел дерево и попытался меня цапнуть змеиной головой, но на нее уже опускается меч. Контроль массы трехкратная! Этот клинок куда тяжелее сам по себе. Острейшее лезвие бьет по открытой морде и легко прорубает кристаллическую шкурку. Мелкие осколки разлетаются в стороны, и брызгает синяя кровь, что на секунду воспламеняется. Ловкая тварь отпрянула. Мне повезло взять неожиданностью. Я лишь разрубил челюсти. Отзыв меча! Быстро смещаюсь назад, вылетая из созданного артефактом иллюзорного купола. Он его не проецирует, а запустил заклинание и стабилизировал в пространстве. Со мной он не движется. «Огонь!» — кричат слева, когда я вылетаю из-под барьера, уже схватив с пояса игольник. Моя группа слышала мой крик, и все увидели многоцветный купол. А теперь в него ударил настоящий пламенный шторм, смешанный с ветром. Огненный смерч закружился на месте, где я недавно стоял. Заклинание лабиринта иллюзий рухнуло, и из него по кускам вылетела уже обгоревшая тварь. А покатились по земле, продолжая тлеть. Ух, пронесло. Эй, Ган! услышал я смутно. Мия махала рукой и пустила луч холода. Чтоб вас! Делаю резкий рывок в сторону, и на место, где я был, падает еще один такой же монстр. Лабиринт! Артефакт не реагирует, еще не сбросил нагрузку от прошлого применения. Направляю холод и разворачиваюсь, выставляя меч. Но существо невероятно быстро. Черным ониксом мелькнули огромные когти, оставляющие за собой след дымки. И по телу проходит волна боли. Меня буквально вбивают в землю, но я падаю назад. В существо тем временем бьют лучи света, потоки холода и пули. Его щиты сдали быстро, хотя оно пыталось снова запрыгнуть на дерево и скрыться. Я же, стиснув зубы, опустил взгляд. Офигеть у него когти одним ударом. Броню прорвало, на левом плече и груди остался глубокий след, уже наливающийся кровью, а рану жгло теневое поражение. Оно помешает лечению, начнет некроз тканей. У меня сильная душа, аура быстро забьет подобное, но я даже исцелиться сам не могу. Медблок костюма уже ввел более слабый регенератор прямо в кровь. По телу разливается тепло, и боль отступает. Но этого мало. Уже выпустив из правой руки обычный клинок, открываю отсек на бедре и вытаскиваю оттуда регенератор. Колба легко вставляется в отверстие в основании шлема, и ее содержимое тут же втягивается, а в шлеме выдвигается трубка, позволяющая пить, не снимая его. Тьфу! Алхимия на вкус, как всегда, дрянь. Приходит новая волна тепла. Глубокую рану начинает щипать и покалывать, но кровь остановится не скоро. Вокруг же продолжается битва. Таких тварей было не одна и не две. Они хорошо прятались в кронах, но теперь люди смотрят туда. И вот еще одна, кажется, планирует меня утащить. Да чего аномальные твари бесстрашные? Сбоку движения ко мне бежит Мия. Броня одинаковая, но визор шлема отображает метку. Зачем она это делает? Тварь, кажется, решила сначала прихлопнуть ее, или просто сочла соперником за мою тушку. Облегчаю броню и резко поворачиваюсь, вскинув левую руку. Раны отдаются болью и сильнее раскрываются, но я хватаю подбежавшую Мию за руку и дергаю на себя, заставив упасть на землю. Сам пользуюсь этим импульсом, чтобы подняться. Тварь падает на точку, где секунду назад стояла девушка. Я же на всей скорости поднимаю ногу в пинке. «Контроль массы!» Челюсть твари захлопнулась, а голова задралась. С яростным шипением она полетела вверх. К нам подбегает еще один человек, и твари окутывают разряды молний, а следом пронзает копье. Я же, едва сдержав вой боли, падаю на землю. Применил магию на свое тело без должного контроля над ней. Хаотичная мана протекла по ноге, и нанесла множество микроповреждений. Эйган! снова крикнула Мия, вскочив с земли. Битва вокруг стихает, а девушка подлетает ко мне. Пока я боролся с приступом жгучей боли, она снимает шлем и дает еще и свой регенератор, буквально пихает его мне в рот. «Ха! Другой! И маны больше! Мощнее!» «Спасибо!» «Будь осторожна!» — прокряхтел я. Боль в ноге быстро отступала. Такая порция поможет. Как же скверно не уметь лечить. Всех тварей, кажется, убили, и сейчас тушат лес, чтобы не начался пожар. А вот и целитель. Один из мастеров разрушения подбежал и направил на меня общее исцеление, а потом сконцентрировал в ране. На одно ядро частично сделал, наверняка с усилением тела. «Все в порядке, боец, жить будешь?» «Да, знаю, поверхностно царапнули», — вздохнул я. «Приказы? Продолжать до закрытия разлома. Ты оставайся в броневике», — сказал он удовлетворенно, видя, как я встаю. «Долечили достаточно, чтобы кровь перестала активно течь». Мия вынуждена была вернуться к своей группе, а я уселся в машину, осматривая себя. Броню сильно повредила, к счастью, не моя, и повреждена в бою. В теле ощущалась слабость из-за кровопотери, но остаток миссии имел право отдыхать. Вскоре разлом взяли в оцепление, и, убивая всех монстров, что пробовали из него вылезти схлопнули. Он был внушительного размера, около двадцати метров в диаметре. Возникающие на самой границе осколка бывают очень большие. Опасная жизнь у людей тут. Понятно, почему сила и военная мощь столь важны.